Второе. Из 25 колонистов в общей гостиной собралось менее половины, не то семь, не то восемь мужчин и две женщины. Они чинно сидели в мягких креслах, расставленных полумесяцем, перед каждым имелся низенький столик с кофейной чашечкой и блюдцем с печеньем. и паучий кибор, мягко постукивая о ковер восьмью с уставчатыми лапами, разливал по чашечкам кофе. Неведомо зачем, наверное, для пущего уюта, пылали и потрескивали дрова в камине, не давая, впрочем, особого тепла, его не требовалось. «Сегодня еще людно», — шепнул мне Мика, — «ради тебя пришли». Мы заняли два крайних соседних кресла — Причем Мика от души пнул робота, чтобы железный паук не торчал где не надо, и подобрал растопыренные ноги, а тот даже не пролил кофе из кофейника. На меня глазели. Никто, впрочем, не лез с вопросами. Деликатный народ. «А если ты и этому ногу сломаешь?» — в полголоса спросил я, имея в виду робота. Мика только махнул рукой. «Он саморемонтирующийся». Вот ведь, — подумал я, — за три столетия прогресс все-таки немного продвинулся. На пользу или нет, не знаю. Что бы я делал на Луне, будь вся техника базы, саморемонтирующаяся. Наверняка помер бы от цейроза печени, если бы еще раньше не наложил на себя руки, не вынеся безделья. И я стал рассматривать собравшихся. На вид люди, как люди, — Самому младшему я дал бы лет двадцать пять, и этим младшим был Мика. Самому старшему явно перевалило за семьдесят. Женщины — полная блондинка и худая брюнетка. Обе средних лет и несимпатичные. Впрочем, ухоженные, значит, следят за собой в перерывах между мозговыми штурмами. Возле камина дрых на коврике крупный рыжий кот — В молчании прошло минуты две. Алистер запаздывает, низким голосом сказала блондинка. Впрочем, как всегда. Мика, а вы что же? По-моему, нам всем пора познакомиться с вашим другом. Кажется, здесь было принято обращение на вы. Константин Малеев скупа отрекомендовал меня, Мика. Хотелось бы подробностей, не унималась блондинка. Я привстал и церемонно поклонился. Константин Малеев, пришелец с Луны, экс-архивариус библиотеки, экс-директор музея, экс-барон, экс-псих, хотя псих может быть без экс. Так это вы были последним человеком на Луне, воскликнул плотный коротышка с длинными волосами, собранными в хвост. Я помню тот репортаж. Как же вы осмелились предпринять такое путешествие на допотопном кораблике? Это же самоубийство. просто рискнул. Вы герой. А скажите, на лунной базе точно никого не осталось? Абсолютно. Жаль, вздохнул Каротышка. Обсуждалась тут одна идея, но она требовала, чтобы хоть кто-нибудь из нас находился вне зоны действия Инфоса. Впрочем, вздор. Я решил не распространяться пока о том, что Инфос предлагал мне вернуться на Луну. Не такая уж плохая идея, подала голос Брунетка. Оязвимое со всех сторон, не согласился Каратыш. Я ещё тогда говорил, что тише, тише, присёк спор старик. Идея была обсуждена и отвергнута. Нет смысла возвращаться к пройденному. Шла к есть Шлак. А вот и Алистер в гостиной появился давешний любитель каннабиса. Правда, Теперь его причёска не напоминала воронье гнездо, а походка была тверда, разве что воспалённые глаза неестественно блестели то ли от сдерживаемого возбуждения, то ли ещё от чего. Ни слова не говоря, он направился к ближайшему свободному креслу и с достоинством уселся. "Итак", почерил его старик. Тот поворочился в кресле и с подлобья оглядел присутствующих. Скорчил гримасу в виде их малочисленности, покосился на спящего кота и недовольно молвил, обращаясь, кажется, к последнему. "Здороваться надо". "Здравствуйте, Алистер, здравствуйте", торопливо сказал старик. "Доброго вам дня". "Равным образом и вам", благосклонно кивнул новоприбывший. "Верю, что этот день будет для вас добрым, и что вы запомните его надолго". Да что там верю, знаю наверняка. Всё вот тут, ткнул он себя пальцем в лоб. Не хочу никого обидеть, но блестящие идеи рождаются не каждый день и отнюдь не во всяких головах. Обыденность не терпит парадоксальности точно так же, как гениальность обыденности. Сила ума заключается не в том, чтобы систематизировать унылые факты и делать из них очевидные выводы, а в том, чтобы генерировать мысли следующего, более высокого уровня, совершая тем самым качественный скачок. Моя идея грандиозна. Она не могла прийти в заурядные головы по недоразумению причисляемые к умным. Опять накурился громким шёпотом сообщила блондинка. Кое-кто задвигался. Отчётливо и как-то сразу запахло склкой. Предупреждая её старик поднял вверх палец. Мы все отдаём должные вашему интеллекту, Алистер примирительно, но твёрдо заявил он. Однако оценить в должной мере его новый продукт нам мешает незнакомство с вашей идеей. Изложите её без долгих вступлений, прошу вас. Всем прочим предлагаю сохранять молчание. Обсуждение, как всегда, после доклада, а не до и не во время оного. Мне показалось, что докладчик слегка обескуражен. Возможно, он сам жаждал скандала с переходом на личности, оскорблениями и тяжкими обидами. Если это так, подумал я, то он считает свою позицию сильной, и к его идее надо прислушаться. Обиженные придержали эмоции, не нарушая тишины, поуч робот выдвинул ролики, подкатил к столику Алистера и наполнил ему чашечку. В камине не к стати треснуло полено, спящий кот шевельнул рыжим ухом. Докладчик с видимым отвращением отпил глоток кофе. Голка откашлялся, вернул чашечку на блюдце и начал. Тут прозвучала хамская реплика: "Накурился, мол. Не отрицаю. К вашему сведению, я ещё и выпил. В меру, конечно. Ровно в ту меру, выше которой начинается уже скотство". Они же мозговой штиль, как у некоторых присутствующих, не стану показывать пальцем. Кстати, пальцев на руках мне для этого не хватило бы. «Прошу, ближе к теме», — перебил старикан. «Бывший герцог Бермудский», — шепнул мне Мика, указав на него глазами. «По-видимому, бывший герцог играл роль председателя собрания. Не о пальцах речь и не о куринии». «Не о пальцах, согласен», — немедленно отозвался Альстер. «Что же до курения или, выражаясь шире, принятие внутрь некоторых алкалоидов, то мне придется возразить. Речь пойдет как раз об этом. В самом широком смысле, разумеется. Делаю эту поправку специально для недоразвитых умов». Недоразвитые глухо заворчали. Бермудский поспешил вставить. «Ну-ну, мы слушаем». Докладчик покрутил шеей туда-сюда и решил не реагировать на ропот убогих. "Итак, ближе к теме", сказал он. "Придётся начать ab ovo, то есть от самых основ. Как всегда, к сожалению. Если тропинка заводит в никуда, приходится возвращаться к её началу. Господствующая на земле информационная среда имеет одну существенную особенность: она, то есть, среда была создана человеком. Людям не нужно было от неё ни мечтаний, ни пустых сомнений, ни глупых поступков, ни напротив гениальных озарений. Система должна была просто работать, она научилась мыслить, обставила людей по всем статьям. Пусть так. Отлично. Но каждая её мысль от рождения до завершения протекает достаточно плавно, то есть поступательно, без резких скачков вперёд, топтания на месте и всевозможных шараханий из стороны в сторону. Её можно уподобить протеканию электричества по проводам, в то время как мысль человеческого гения подобна молнии. Кривой размесистой и куда более медленной, чем скорость света. Зато она намного ярче машинной мысли и в конечном счёте эффективнее. Я думаю, мне нужно напоминать вам о том, что Инфос пока ещё не открыл ни одного физического закона, а среди созданных им произведений искусства нет ни одного подлинно великого. То, что он делает в этой сфере, по сути, всего лишь компиляция, несмотря на масштабность. Беспорно, инфос развивается, но как? Это совсем не похоже на естественную эволюцию с её-то плавным течением, то дикими метаниями, глобальными экосистемными кризисами и неожиданными вспышками видообразования. Его развитие подчинено ему же. Оно находится под самоконтролем и, следовательно, напоминает искусственный отбор наподобие выведения новой породы скота методами традиционной селекции. Вы скажете, в этом его сила? «Да, верно. Но в том же самом заключена и его слабость». Наш противник не способен на прорыв, на гениальное озарение, а с интуицией у него совсем плохо. Яв немал. Мика тоже. Кот дрыг. Коту было лучше всех. Остальные служители не перебивали оратора, но на лицах некоторых появилось кислое выражение. Поморщился и Герцик Бермудский. И стараясь нейтрализовать кислоту, разом опорожнил чашечку кофе. Речь ратора, похоже, отрепетированная заранее, текла плавно. Постепенно до меня стало доходить, о чём вещает Алистер Коллинс. Он просто-напросто предлагал нам начать регулярный приём психотропных веществ, дабы сбросить с разума оковы обыденности. и воспарить освобождённым умом в неведомые, но наверняка блистательные выси. Нас мало говорил он, и наш суммарный КПД прискорбно низок. Ну, так давайте повысим его. Да, продолжал он. Я знаю о негативных последствиях, я предлагаю, по сути, медленное самопожертвование, но прежде чем наш разум угаснет, мы вполне возможно найдём решение. А если мы расширим наши ряды за счёт наиболее толковых участников сопротивления, то наши шансы возрастут в несколько раз. Конопли хватит на всех, пробормотал кто-то. Что? Инфос, гарантирую, он не станет нам мешать, потому что любопытин и сам захочет узнать, к каким результатам приведёт наш эксперимент. И он самонадеен, А потому у нас есть шанс не только найти решение, но и осуществить некие ключевые, пока не знаю, какие конкретно, действия раньше, чем он спохватится. У меня отвалилась челюсть. Я поставил её на место, надеясь, что никто этого не заметил, а если и заметил, то приписал действию земной гравитации на эмигранта с Луны. Грешным делом я подумал, а если инфа, с которой слышит каждое произнесенное здесь слово, увлечется этой ересью и, затеяв свой эксперимент, начнет добавлять психотропную дрянь в рацион каждого двуногого обитателя Земли, чтобы тот воспарил умом в неведомой выси, «Ой, мама!» К счастью, докладчик вещал недолго. Возможно, устал от общения с бестолочами, а ещё больше от сбора каннабиса. Напоследок он заявил с неподдельной горечью в голосе, что не ждёт восторженной и вообще положительной реакции на его идею, поскольку собравшимся не надо оценивать её гениальность. Ну и так далее, начиная сначала. Я думал, поднимется крик, полетят оскорбления, а за ними чего доброго начнётся драка, но следует отдать должное старику Бермудскому. Он поднял сухую ладошку, требуя внимания и сказал: "Благодарю вас, Алистер. Доклад замечательный, идея тоже, она настолько глубока, что требует продолжительного размышления. Мы обсудим её в своё время. Вы согласны?" Согласны были не все, но подчинялись. Брунетка невообразимо проворчал и только каратыш с хвостом на затылке заёрзал, в его глазах прыгали весёлые чертики. Наверное, он придумал, как уничтожить докладчика одной убойной фразой, однако тоже обуздал свой порыв. Мне стало ясно, что по большому счёту никто не хочет связываться с возомнившим о себе нагловатым придурком. Видно было и то, что Алистер недоволен. Вне всякого сомнения, он напрашивался на ссорку, а теперь напоминал малыша, у которого отобрали леденец. Внезапно он встал и не прощаясь вышел. Первый кандидат на отчисление, вспомнил я слова Микки. А хорошо было бы. Некоторое время в гостиной царило озадаченное молчание. Никто не обозвал удалившегося докладчика окурившимся идиотом, что было странно. Напротив, экс-герцберг бермудский сам достал курительную трубку, набил её чем-то сушёным, похожим на труху, зажёг и выпустил изо рта струю дыма. Впрочем, он, кажется, курил обыкновенный табак. А такая наркомания, как я читал, вредит лишь самому наркоману. Дым завился в спираль И целя устремлённо потёк в жерло камина, никому не помешав. Один лишь рыжий кот чихнул, недовольно потянулся всем телом и сменил место дислокации, перейдя с коврика на кресло, нагретое Алистером, где тут же свернулся калачиком и прикрыл веками зелёные глаза. По-моему, это идея, но насчёт психотропных веществ уже обсуждалось, подала голос блондинка. «Точно!» — кивнул Бермудский, попыхивая трубкой. «Вы правы, Анжела. Был такое. В ином контексте, но было. Повторному обсуждению, по-видимому, не подлежит или у кого-то есть иное мнение». В хвосте последней фразы прозвучала ирония, поэтому все смолчали. «И я тоже. Собственно, я вообще пришел сюда не говорить, а слушать». Где ещё на земле можно встретить столько непримиримых интеллектуалов, не при императорском же дворе? Ну что, расходимся, значит, спросила брюнетка с тенью неудовольствия в голосе. Цирк окончен? Такой цирк, да, пожалуй, тотчас отозвался плотный коротыш, вертя в пальцах чашку кофе. Пальцы у него были удивительные для такого недомерка, длинные, тонкие и очень подвижные. Чашка вдруг исчезла непонятным образом, а потом вновь появилась, но уже на столике. Причем я мог бы поклясться, что коротыш не сделал ничего такого, что помогло бы ей там оказаться. «Но знаете», — он засмеялся, цирку, — «цирку-цирку рознь». «И это мы тоже уже обсуждали», — буркнула брюнетка. «Еще один бред». «Нет, вы послушайте!» — воскликнул коротыш, и блюдце с печеньем ни с того ни с сего оказалось на его голове. Он стряхнул блюдце на руки, причем так, что один крекер отделился от кучки и по немыслимой траектории залетел мне в открытый рот. Я машинально выплюнул его на ладонь, переждал с мешки и съел. Крекер был как крекер». Я не строю иллюзий относительно того, как и главное, почему я оказался здесь. Я вовсе не интеллектуал, я только профессиональный иллюзионист, возможно, лучший на земле, простите за нескромность. Это и та моей особенностью я и интересен Инфосу. Именно по этой причине я нахожусь среди вас, а не забавляю герцогов Хоккайдо, как прежде. Инфос не понимает, как я делаю трюки, основанные не столько на реквизите, сколько на ловкости рук. Ему хочется разобраться, но он не разберётся, поскольку обладает худшим зрением, чем средний человек, и если я успешно обманываю людей, то вне всякого сомнения обману и его. Мы под тотальным контролем. Вот в чём наша главная проблема. Какой бы план действий мы не выработали, а их было предостаточно, нам не удастся сделать ни одного серьёзного шага без контрмер со стороны нашего противника. И вот, Каратышков всплеснул руками, отчего всё печение само собой воспарило на секунду над блюдцем, после чего сыпалось обратно. Я предлагаю вам способ ошеломить противника. Сбить его с толку, поверить в магию, а вы отказываетесь. Довольно странно. Я подумал, что тут нет ничего странного. Не каждого можно научить манипулировать предметами так, чтобы обмануть Инфос. Во всяком случае, меня вряд ли. Но если всё-таки можно, то что этот Даст? Обмануть можно, вогнать в ступор вряд ли. Не тот у нас противник. А ведь нужно ещё надёжная связь. Нужно научиться. дайна обмениваться идеями и планами, а в этом деле у нас полный швах. Поэтому даже если мы в конце концов придумаем и построим какую-нибудь штуковину, способную уничтожить Инфос, он поймёт, в чём дело, задолго до окончания работ и присечёт наши потуги. Такая маскировка не пройдёт. Условие качественной иллюзии и её кратковременность. Какие же виды секретной связи нам остаются? Пожалуй, только допотопные экранированные кабели и, возможно, световоды. Частично это решит проблему, но очень и очень частично. Пока я думал об этом, присутствующие говорили примерно то же самое, хотя и другими словами. Царила атмосфера здравомыслия, и мне это нравилось. Коратыш Йорзол на месте. Кот дрыг. Во всяком случае, я вижу в сказанном по меньшей мере одно рациональное зерно, сказал Бермудский, когда изъяг весь накопившийся скепсис. А именно, наши практические шаги, чтобы быть успешными, не должны выглядеть рациональными. В области рацио наш противник неизмеримо сильнее нас. Мы это поняли много лет назад, резко заявила брюнетка. Боюсь, что мы поняли только это. Не упрощайте, Лора, не упрощайте и не принижайте. Кои какие скромные заслуги у нас всё же есть, чересчур скромные. Возможно, <кхм> не хотите ли вы предложить что-нибудь конкретное? Брюнетка покачала головой. На лице экс-герцого отразилось и а так и думал. Насупившийся каратыш вынул из рукава колоду карт и принялся выделывать с ней разные штуки. Я подумал, что собрание на этом и кончится, но ошибся. "Возможно, мне", подал голос тощий длинноволосый субъект, с самого начала собрания сидевший молча с унылым видом. "Я могу предложить кое-что конкретное". "Ну, наконец-то". Однако Мика, наклонившись ко мне, прошептал: "Оскар Лускинг". Географ, у него глобус вместо головы. Длинный череп Оскара совсем не походил на глобус порядочной планеты, но я решил, что Мики виднее. Всё равно было интересно послушать. "Прошу вас", Оскар без всякого энтузиазма произнёс бермудский. "Благодарю", географ сглотнул, отчего его выпирающий кодык дёрнулся как ужаленный. Я как раз о рациональности, точнее о том, что мы не должны придерживаться её в планировании наших будущих действий. Для чего ответ ясен, чтобы затруднить нашему противнику проникновение в наши планы. Существует, однако, и другой способ сделать это обмениваться идеями в таких уголках земли, где функционирование информационной среды затруднено, если вообще возможно. Я уже говорил об этом. Но теперь вижу и дополнительный шанс. Если обсуждать наши планы, но только конкретные планы в соответствующих местах и притом воспользоваться специальными методами, которым нас обучит уважаемый иллюзионист 100 то... Оскар. Предлагаете запихнуть нас в жерло действующего вулкана, перебила Брюнетка, и показывать там фокусы? Тише, Гора, тише. Почему же обязательно вулкану, удивился Оскар? по-видимому, не чувствительный к подобным отповедям. На земле есть и другие подходящие местечки, скажем, ледники или морское дно. Дно не годится, вырвалось у меня. Оскар озадаченно смолк. Бермудский откашлялся и попросил меня рассказать, что мне известно о морском дне. Вздохнув, я поведал о погружении в батискафе с Рудольфом. Не знаю, ошибся ли я, но мне показалось, что рассказ произвёл впечатление на аудиторию, причём не столько из-за новых способностей Инфоса, сколько из-за моего близкого знакомства с императором. Во взглядах присутствующих я читал уважение и даже зависть. Для этих людей, вырвавшихся из феодальной структуры через борьбу и страдания, титул монарха всей земли, солнечной системы и так далее всё ещё оставался авторитетным. У меня хватило ума умолчать о том, как я отказался от щедрого предложения Инфоса отбыть за его счёт обратно на Луну. Я решил, что расскажу об этом как-нибудь в следующий раз. Да и то лишь при необходимости. Не зачем без особой нужды раздувать комплекс неполноценности в людях, которые не сделали тебе ничего плохого, разве что несли чушь. Географа долго размазывали тонким слоем по стенам и мебели. Забраться на гренландский ледяной щит или лучше уж сразу на антарктический, найти в нём трещину, спуститься в неё до дна и выработать планы при минус это к 60. «План действий будет ровно один. Придумать, как бы не околеть в ближайшие пять минут». «Что? Пещеры? Какие к чертям свинячим пещеры? Пусть и с сифонами, куда не смогли бы пробраться монады инфоса, если они научились жить и действовать даже в океанских глубинах. Словом, не хотел бы я оказаться на месте Оскара». «Других идей высказано не было». Экс-герцог Бермудский к моему немому изумлению констатировал, что совещание было полезным, и призвал хорошенько обдумать высказанные мысли на предмет, как он выразился, возможного рождения боковых идей, которые, как знать, могут впоследствии стать и магистральными. Пока же экс-герцог предложил предаться неформальному общению. Заговорили о своем, о местном. И о боже, о погоде. Географ слегка оттаял. Анжела что-то шипнула на Охо Лори, и обе женщины засмеялись. Кто-то начал рассказывать анекдот проснувшийся кот. Душераздирающий зевнул во всю пасть. Фокусник, продолжая одной рукой забавляться с карточной колодой, достал флажку и щедро добавил в кофе некую жидкость. Бьюсь об заклад раствора воды. это ноли с какими-то присадками вряд ли в том была сугубая необходимость поскольку в гостиной бодрстучал лапками вновь появился паучий робот с серебряным подносом на коем теснились наполненные бокалы с шипучим вином пошли отсюда сказал я микки